Лавочка закрывается Ежегодный конкурс национальных танцев, проводимый в Театре наций, подошел к концу, и посетители потянулись к выходу. Поднялся и Пулат Умаров. Круглое лоснящееся лицо руководителя диаспоры выражало абсолютное спокойствие и расслабленность. Весь вид пожилого мужчины свидетельствовал о том, что он даже в зале, где проходили танцевальные конкурсы, каким-то непостижимым образом умудрялся держать все под неусыпным контролем. Человек, который привык быть в курсе всех событий и влиять на эти события самым кардинальным образом. Пулат вынул из кармана клетчатого пиджака телефон, сняв его с беззвучного режима. Шесть пропущенных вызовов от Тураева. Глава диаспоры хмыкнул. Что-то в последние дни Тимир зачастил к нему с просьбами. А в том, что директор миграционного центра названивался очередным прошением, Пулат не сомневался. Он был практичным и жестким человеком, который любил конкретику и мгновенно переходил к делу без всяких сентиментальных предисловий. Так уж сложилось, что, условно говоря, из ста звонков 95 или даже 97 имели меркантильную подоплеку. Такова его должность или, вернее, призвание? Впрочем, Умарова это вполне устраивало потому что за каждую помощь Улат впоследствии спрашивал вдвойне. Тимир ждал его возле Майбаха, нетерпеливо переступая ногами. Лицо директора центра было бледным и осунувшимся, под глазами залегли темные круги, будто он провел бессонную ночь. «Улат Надирович, добрый день!» Он подобострастно улыбнулся, но улыбка вышла фальшивой и даже жалкой. Улад молча кивнул в сторону автомобиля и Тураев, торопливо открыв дверь, Юркнул в салон иномарки. «Здравствуйте, мир!» — сказал Умаров, немного усталым голосом и добавил. «С чем ты сегодня пожаловал?» «Признаюсь, я начинаю ловить себя на мысли, что за последнюю неделю я вижу тебя чаще, чем членов своей семьи. Хотя ты в некотором роде тоже член моей большой семьи». Тураев издал хрюкающий смешок, затем его лицо посерьезнело. «Улад Надирович, мне бы и в голову не пришло отвлекать вас по пустякам», «Вы же сами прекрасно...» «Давай по делу», — оборвал его Умаров, и Темир, набрав воздуха в легкие, заговорил. «Ситуация в нашем учреждении близка к критической, и все этот несносный адвокат Павлов. Я вам говорил о нем по телефону. Он разослал жалобы во все инстанции, которые только можно себе представить. Мне уже звонили из прокуратуры, а также из следственного комитета. Кроме того, намечается визит ревизоров из трудовой и налоговой инспекции». «Мало того, нами заинтересовались Роспотребнадзор и даже Росстат. В кои-то веки этим ребятам стало интересно, сдаем ли мы бухгалтерскую и статистическую отчетность». Улат усмехнулся краем рта. «В чем проблема, Тимир? Ты ведь уверял меня, что твой центр — образец для подражания, что система управления действует безупречно, все схвачено и с полицией, и с прокуратурой, и с налоговой. Ты хвастался, что даже с МЧС завел знакомство?» Я помогал тебе отмазывать твоих людей, которые из-за своей жадности и беспечности попадали во всякие нехорошие истории. Система должна работать безупречно, ты понимаешь? Напомнить тебе, сколько ежедневно людей посещают твой центр, чтобы получить такие нужные им документы. Вы должны дорожить нашими земляками. Знай меру. Пулат наде... А теперь что же выходит? Не дал ему договорить Умаров. Где же твои связи? «Где нужные люди, которые обещали тебе не трогать наш бизнес? Тебе позвонили из прокуратуры, а ты уже, извини, и в штаны наложил? Или снова мне придется решать ваши проблемы?» Темир покраснел. Взгляд Пулата посуровил, голос был настолько острым, что казалось, им можно было резать. «Мне что, тебя учить, как себя вести с проверяющими из комиссии? Накрой стол, положи рядом с тарелкой конверт с деньгами. В конце концов, пригласи красивых девушек». «Докажи, что я не зря тебя поставил на такое ответственное место». «На всех проверяющих никаких конвертов не хватит», — пробормотал Тимир. «Улад Надирович, одно дело, когда проверка плановая, и все можно урегулировать в спокойной атмосфере, загодя, как говорится. И совершенно другое, когда к тебе едет комиссия по жалобе. И не просто какого-нибудь анонима, а Павлова. Этот парень явно не промах. Я навел о нем справки. Такие громкие процессы выигрывал». Он также известен своими адвокатскими расследованиями, и дела эти доходили до самого верха. Окончание фразы было произнесено в полголоса, и словно в доказательство своих слов, Тураев с многозначительным видом ткнул указательным пальцем в крышу Майбаха. «Ладно», — вздохнул Пулат, — «тогда найди стрелочника, заплати ему, и пусть на него вешают дело. Уволишь его по статье задним числом — не проблема. Перетряси свой штат сотрудников». «Оставь только тех, кому доверяешь как самому себе!» Тураев опустил руку. «Да это, конечно, можно», — подумав, произнес он. «Но в любом случае это серьезный удар по репутации. С другой стороны, если проверяющие найдут, за что зацепиться, то наш центр могут лишить лицензии. А если лишимся ее, будет парализована вся работа учреждения. И вообще, Пулат Надирович, Павлов на этом не успокоится». Я, как увидел этого адвоката, сразу понял, что он с нас живых не слезет. По его глазам видно, что он хочет меня упрятать за решетку. Впервые за все время разговора Умаров взглянул на директора миграционного центра с интересом. — Ты действительно так думаешь? — спросил он после короткой паузы. — Именно так, Пулат Надирович. Пулат пожевал толстыми губами, его смуглый лоб прорезали глубокие морщины. — Тогда, может, имеет смысл начать с Павлова? «Обезвредим пастуха, и все стадо само разбежится!» Лицо Тураева приняло понимающее выражение. «Это уже другой разговор!» Пулат сложил на животе пальцы, унизанные золотыми перстнями, и сплел их в замок. «Для начала предложить денег!» «Он откажется!» — замотал головой Тимир. «Я про него читал в СМИ. Павлов слишком принципиальный. Он в этом плане тронутый на всю голову. Гражданский долг и все такое». Улад скривился, как если бы хлебнул лимонного сока. «Сему есть цена!» — то нам нетерпящим возражений сказал он. «Нужно предложить столько, чтобы этот адвокатишка не отказался. Наконец, есть вариант предложить ему работу. В твоем же центре, например. Короче, купи его, Тимир. У тебя есть юрист? Ну такой, чтобы его можно было отправить к Павлову на переговоры». Тураев замялся. «Ну, официально есть, конечно». «Если толкового юриста нет, я пошлю Фархада», — решил Умаров. «Он умеет решать подобные вопросы. Полагаю, это дело будет ему по зубам». Из кармана его пиджака раздалось настойчивое треньканье, и Пулац раздраженным видом достал телефон. Однако при виде имени высветившегося абонента его лицо стало каменным. «Выйди погуляй», — коротко велел он, и Тимир беспрекословно подчинился, аккуратно закрыв за собой дверь. «Да, Шеврон». Тихо проговорил Умаров в трубку. «Мое пламенное приветствие большому начальнику!» — раздался бодрый голос наемника. «Как дела, Пулат Надирович?» «Мне сейчас не очень удобно вести беседу». «Я понял», — сказал Шеврон. «Возникли технические вопросы по нашему делу, нужно обсудить». «Я через час буду у себя». «Хорошо, я приеду». Убирая телефон, Пулат с неприязнью посмотрел на свои подрагивающие пальцы. И почему у него всегда такая реакция, когда он слышит голос этого человека? «Не просто человека», — напомнил он сам себе. «Шеврон — наемный убийца. И ни перед чем не остановится, чтобы выполнить поставленную задачу. А вдруг это сам Всевышний посылает этого отморозка мне сейчас решить наши проблемы?» Несмотря на теплую погоду, по спине Пулата пробежал мороз, а кожа на руках покрылась крупными пупырышками как будто из разрытой могилы потянуло промозглым холодом.